Глава тридцать ч е т в е р т Промокшая до смерти. Как и в других офисных зданиях, трудовая жизнь п р е с н и п а л а с т заканчивалась поздно, а начиналась рано. Утром после непродолжительной тишины на этажах появлялись уборщицы, о т м ы к а л и свои кладовые и вооружившись ведрами мылись, кребли и терли. К восьми, максимум к девяти часам, все было готово к плодотворной работе сотрудников. Вестибюли включали свет, тоже происходило на этажах, здание приобретало обжитой вид, из кафе пахло едой и кофе. Первая волна служащих появлялась часов в восемь. В то утро их было не больше пяти, тех, кто почти одновременно вошел в здание и направился к л и ф т а м Кнопку вызова нажал сонный мужчина в длинном пальто и шарфе. Двери разъехались, казалось, кабина поджидала желающих покататься. Мужчина в длинном пальто явно что-то разглядывал. К нему приблизились остальные. Они стояли у входа в кабину и смотрели внутрь. Где на полу в расслабленной позе сидела женщина, похожая на уборщицу. Могло показаться, что выбившись из сил, она пристроилась отдохнуть. Трудиться ей пришлось много, так много, что вспотев, она промокла до нитки. Я ее знаю. удивился х л е б к и о ч к а р и к это наш комендант да нет у ф е л и ц и п а л н ы другая прическа самой Фелиципалне было наплевать пусть даже ее не узнают она умерла несколько часов назад и сидя в холодной луже уже пошла синими пятнами похоже она утонула сказал мужчина в длинном пальто на что ему ответили резонным вопросом Как она могла утонуть в лифте? За й д я в бизнес-центр Лера поняла, что-то случилось. В вестибюле царило необыкновенное для утренних часов оживление. Вместо того, чтобы спешить на работу, служащие сбивались в кучи, и самые активные из них периодически меняли места дислокации. Отовсюду слышался шелест встревоженных голосов. Что случилось? Лера обратилась к знакомой. Из-за чего переполох? Женщина утонула. Утонула. Лера нерешительно улыбнулась, посчитав ее слова неудачной шуткой. Где она могла утонуть? В лифте. Да ну вас! Лера махнула рукой и пошла дальше. По мере того, как она приближалась к лифтам, ее сомнения понемногу рассеивались. Примите в сторону р а б о т а ю т только два лифта. Полицейский отгонял зевак, словно гусей, широко расставив руки. Лера поднялась на шестой этаж и, взглянув на часы, решила зайти к Маше. Та была на месте. Слышала? – спросила она. Что? Шантажерку утопили. В лифте. Лера иронически взглянула на Машу. Это какой-то бред. Утопили, не знаю где, а нашли ее в лифте. Лера опустила глаза и, когда снова посмотрела на Машу, тихо сказала: Похоже, это никогда не кончится. Не успели похоронить Шостака. Знаешь, Маша решила поведать о собственных переживаниях. Я Фелицию Павловну не любила, но даже мне ее жаль. Жаль. Переведя взгляд на окно, Лера сказала бесстрастно: "Здесь слово жаль не подходит". Действительно, извини. Пытаясь исправить неловкость, Маша сообщила: "Кравченко восстановлен в должности, потому что вчера его укусила собака". Она кивнула на мусорную корзину, в которой лежал испачканный кровью бинт. Грязью заросли. Уборщица взяла два отгула. Кого-нибудь задержали? – спросила Лера. Никого. Собак т о в и к и н а Да нет, я про убийство. Маша ничего не успела ответить. В приемную вошел Васин, с ним несколько человек, среди которых был Дмитрий Губанов. Где генеральный? – спросил следователь. Вечером будет, – ответила Маша. В его кабинете ведут работы. Не кстати. Из кабинета выглянул Олег Иванович и поманил Машу рукой. Что спросила она? Зайди, посмотри. Она прошла в кабинет, за ней отправились остальные. Олег Иванович показал рукой на пол вблизи окна. Там, в ковровом покрытии, сделала квадратные дыра размером пятьдесят на пятьдесят сантиметров. Ковролин новый, спросил Губанов. Со старыми дырами, ответил Олег Иванович. Он обернулся к Маше. Дырка была? Нет, сказала она. Ковролин ваш? Наш. Тогда откуда взялась дыра? Его только недавно сняли. Не знаю. Маша присела и потрогала пальцем срезанный край. Из приемной послышались голоса, с о п е н и е и топот ног. В кабинет занесли стол. Куда оставить? спросил грузчик. В приемной. о л е г и в а н о в и ч махнул рукой. Ковролин унесите обратно на склад, потом разберемся. т о ж теперь разбирается. ф и л и ц и е полно умерла. Маша выпрямилась и растерянно оглядела присутствующих. Я не знаю, откуда взялась дыра. Два дня назад ее точно не было, я помню. Все понемногу переместились в приемную. Лера и с п о д в о л ы наблюдала за Губановым. Насупившись, он смотрел под ноги. Когда задавали вопросы, отвечал коротко и неохотно. В приемную зашел системный администратор. Ну, подался к нему Губанов. На видеокамерах записей никаких нет. Вчера вечером рухнул сервер, восстанавливаем. Ясно, сухо сказал Дмитрий. Что в компьютере филиппалы? Вот. Администратор протянул лист с напечатанным текстом. Что это? Документ сформирован вчера. Мне кажется, это интересно. Дмитрий схватил лист и пробежал по нему глазами, потом быстро спросил: "Больше ничего?" Мне показалось нет. Электронная почта? о на ее не пользовалась. Мессенджер, Аська, Skype? Это запрещено. Атиш й н и к подошел к двери. Интернет? Догонку спросил Дмитрий. Журнал посещений смотрели? Системный администратор притормозил. Новости, Яндекс, пробки, погода. Спасибо. Дмитрий отдал Васину лист. Читай. Тот перечитал текст несколько раз. Передать указанную сумму в двадцать четыре часа. Вася н а б л е з н у л тонкие губы. Она сама подписала себе п р и г о в о р и срок указала, д у р е х а Чистейшей воды шантаж. Если электронной почтой она не п о л о в а л а с ь значит письмо подбросила или через кого-то передала. Знать бы кому, сказал Губанов. Поговорим у тебя в кабинете. Раскрыв папку, Вася вложил туда лист. Идем. На улице ее утопить не могли, размышлял вслух Дмитрий. Зима. Значит, все произошло здесь или в одном из соседних зданий. Сначала узнаем причину смерти, она пока неясна. Ждем заключения экспертизы. Не забудь запросить анализ воды из легких, если она утонула. Эти слова Васин п р о и з н о с и л уже, шагая по коридору. Если ее утопили, поправил его Губанов. Часы над входом показывали девять часов пятьдесят пять минут. Перебрасываясь репликами двое служащих прошли на территорию Домового. п р и е з ж а в в д в е р ь Лера вошла следом. Она миновала один, затем второй коридор и вбежала в приемную Домового, которая представляла собой квадратное со вкусом обставленное помещение, где, кроме секретарского стола, стоял хромированный стеллаж, два кресла и столик для посетителей. На стене висела картина с изображением колоритного уголка старой Москвы. Двойные двери, ведущие в кабинет Лобова, находились слева от ее стола. Справа узкая дверь небольшой кухни. При жизни р и т ы Лера редко здесь бывала и уж тем более рассчитывала когда-нибудь оказаться на ее месте. Она уселась за стол. Ровно в десять раздался звонок и Лера впервые сказала в трубку: "Приемная Лобова, здравствуйте". "Здравствуйте, Лера. Это Ирина Галеева". В кадрах оформитесь после обеда, пока обживайтесь. В верхнем ящике стола лежит сотовый, он безлимитный. Все звонки со стационарного телефона после третьего сигнала переадресовываются на мобильный, так что носить его с собой. Удачи. И все, удивилась Лера, услышав гудки отбоя. к а л е е в а не собиралась грузиться чужими проблемами, полагая, что она сумеет разобраться и без нее. Лера встала, взяла ежедневник и, постучав в дверь, зашла в кабинет Лобова. Доброе утро, Леонид Нилович. Принести чай или кофе? Полагаете, оно действительно доброе? Лобов сидел глубоко, задвинувшись в гигантское кресло. В ожидании ответа он пристально смотрел ей в глаза. У Леры возникло предчувствие интриги, р а з в и т и е и исход которой, возможно, определят ее дальнейшую судьбу. Во всяком случае, по дороге на службу я думала именно так. Она произнесла это спокойным голосом, хотя и было не по себе. После небольшой паузы Лобов сказал: "То, что здесь творится, это чёрт знает что. Чай или кофе?" Напомнила Лера. "Вы были знакомы с Фелицией п а л в н о й Разве найдется в здании х о т ь один человек, кто не был бы з н а к о м с ней? Вы правы. Ежедневник при вас? Хорошо." Лобов взял трубку и стал набирать номер. Лера краешком глаза наблюдала за тем, как он положил трубку, снова взял. И еще раз набрал номер. Черт, з а р а л он. Черт, что у нас за офис такой? Позови кого-нибудь из айтишников или телефониста. Вы набираете номер на калькуляторе, заметила Лера. Лобов бросил телефонную трубку и тихо сказал: п р и н е с и чаю. В дверях она столкнулась с Ириной Галеевой. Та отступила, потом вошла в кабинет, прикрыв за собой дверь. На кухне Лера включила чайник. вернулась в приемную и достала из верхнего ящика стола служебный мобильник. заодно заглянула в другие ящики. нижний был пуст, или почти пуст. в глубине Лера заметила металлический предмет, который застрял между стенкой и дном. Лера взяла заточенный карандаш и подцепила предмет, который оказался ключом от дверного замка. она огляделась, пытаясь найти ему применение, потом кинула ключ в коробку со скрепками, чтобы позднее спросить у Галеевой о его назначении. Когда приготовив чай, Лера снова вошла в кабинет. Ей показалось, что Лобов еще не оправился от недавнего раздражения. Заканчивая разговор, он жестко отчитывал Кадровичку: «Я не собираюсь экономить на декретных. Необходимо выплатить все, что ей полагается. К тому же говорят, у нее трое детей. И куда люди рожают?» Проворчала Галеева: «Не твое дело. Сама хоть кого-нибудь ради тогда узнаешь. Хоть кого-нибудь и без меня наражают.» г а л е е в а з а б р а л а с о с т о л а документы и вышла. Принимая чашку из рук Леры, Лобов произнес: "Не заметил, как перешел на ты. Это ничего. Нормально, учитывая". Лера не договорила: "Мой возраст". Этого я не сказала. Не сказала, но подумала. Не давая ей возможности оправдаться, он взмахнул рукой: "Ладно, ладно, можешь идти".